15. Алан Гравье был разгневан. События последнего часа вывели его из себя. Произошло то, что он считал высшей степенью непрофессионализма. Спецслужба не имеет права обнаруживать себя. Спецслужба и ее агенты должны работать так, чтобы никто из простых смертных и не подозревал о существовании такого понятия – спецслужба. Тихо, незаметно, бесшумно. А тут… Как? Как этим мерзавцам удалось снять копии со всех документов? Графье хлопнул ладонью по раскрытой желтой папке, лежащей на его столе. Это совершенно секретные документы. Они хранились в особом архиве под контролем ваших людей, Гастон. Огромный Гастон Бурже кивнул. Под тонкой тканью белой рубахи заходили плотные желваки мышц. Я все проверю, мосье. Мы найдем виновного в утечке. Из-за этой, как вы выразились, утечки, Гастон. Гравье повысил голос. «Нам пришлось пойти на крайнюю меру. Шумную и нелепую операцию в центре города. Наши агенты сделали то, чего мы всегда стараемся избежать. Ввязались в публичную драку, чтобы отобрать эту папку. Это...» Руководитель службы безопасности покрутил головой, подыскивая сравнение. «Это как опасное сближение самолетов. Катастрофа не произошло. Но повторяться подобное не может и требует как осмысления». так и наказание виновных». Буржет тяжело вздохнул. «Вы правы, месье», — сказал он. «Но даже в этой ситуации есть положительное зерно. Проявился этот русский агент, которого мы так долго и безуспешно искали». «А это уже камень в ваш огород Вильфор». Тяжелый взгляд Гравье уперся в переносицу руководителя отрядов специального назначения. «Вашим людям следовало тщательнее делать свое дело». «Я не понимаю, что произошло, месье». Вильфор развел руками. «В доме Лизы Вальдман были мои лучшие люди. Они провели обыск тщательно и досконально. На тот момент русского в доме не было. Я уверен в этом». «Откуда же он тогда появился?» Усмехнулся Гравье. За столом стало тихо. Гравье обвел глазами подчиненных, пожевал губами. «Или вы мне объясните это, Вильфор, или придется признать». что русские создали прибор, делающий людей невидимыми». Вильфор потупился. Гравье решил не добивать подчиненных. «Хорошо. Я готов забыть о темном прошлом. Если вы обеспечите мне светлое будущее», — сказал он. «Вы, месье Вильфор, найдете мне этого русского. Вы, месье Бурже, займетесь оригиналами всех этих документов». Гравье перелистал бумаги в папке. «Я хочу, чтобы они исчезли как можно скорее». «Пожар запланировал на сегодняшнюю ночь, месье», — сказал бурже, шумно сдвинув стул. «До этого времени документы будут находиться под нашим контролем и под охраной моих людей». «Хорошо», — кивнул Гравье. «Подождем до завтра. Надеюсь, вы доложите мне, Гастон, что опасность миновала. Я надеюсь, вы проследите лично, чтобы все документы в момент пожара находились на месте, чтобы, не приведи Господь, через какое-то время не всплыла информация, Будто сгорели пустые ящики. «Я прослежу за этим, месье», — кивнул Бурже. «Это ваша главная задача на сегодня, Гастон». «Я вас понял, месье». «А вы, Вильфор?» Гравье повернулся к худощавому блондину. «Я вас тоже понял». Вильфор стряхнул с рыжих усов несуществующей крошки. «Мои люди наблюдают за домом, месье. Русский оттуда не выходил». «Вот и отлично», — кивнул Гравье. «Вы исправляетесь на глазах, Вильфор! Теперь я верю, что вы его не упустите!» Гравье встал и по привычке прошелся за спинами сидящих за столом. «Я вас больше не задерживаю, господа! Идите, работайте!» Гравье проследил, как подчиненные проходят по кабинету, как за ними закрывается дверь. Сегодня он был излишне раздражен и даже позволил себе повысить голос. «Почему?» Не из-за этого ли проклятого ощущения беспомощности, которое появилось у него несколько дней назад? Конечно, это его раздражает. Он не может позволить себе быть беспомощным. Тем более сейчас, когда решается очень многое. И откуда эта беспомощность? От нехватки сил? Нет, сил у него достаточно. В его распоряжении оперативная группы бурже и специальные отряды вельфора, Агенты, осведомители, резиденты, убийцы. А что касается нескольких ренегатов, типа Филиппа Прадля, то их он нейтрализовал, окружив своими людьми. Сам президент прикроет любую его операцию. Что же тогда беспокоит его, всемогущего руководителя службы безопасности? Непонимание? Да. Он не понимает ситуацию, и это его пугает. Не понимает, почему русские вернули своего агента в Париж, да еще и поселили не на конспиративной квартире. а в доме модного конструктора одежды. Почему? Что они задумали? Какую хитрую комбинацию проморгали его люди? Теперь это уже не узнать, и потому им придется действовать грубо, не выбирая методов. Как они действовали в случае с этой папкой? Гравье вернулся за стол и перелистал документы. Да, здесь есть все. От решения правительства о проведении операции Каталина до отчета офицера общей службы разведки Мартинеса который понял, что у Пьера Маттина не было никакой надежды на спасение. Попади эта папка в чужие руки. Хорошо, что все закончилось так. Но к черту эту старую историю. К черту бывших агентов и давно ушедших в мир иной офицеров всех рангов. Он должен думать о завтрашнем дне. Только о завтрашнем. И потому все в печь. Оригиналы этих материалов сгорят сегодня ночью. А копии сгорят сейчас. Гравье разжег газовый камин, стилизованный под дровяной. Вытащил бумаги из желтой пластиковой обложки, отбросил обложку в сторону и сунул бумаги между дровами. Несколько секунд он наблюдал, как огонь пожирает листы, затем вернулся к столу. А что, если Прадли сделал еще одну копию документов? Нет, не сделал. В этом Гравье не сомневался. Филипп подвел его аналитический ум. Он точно просчитал ситуацию. Он понимает, что публикация документов станет причиной скандала, и спецслужбы займутся поиском источника утечки. Прадли не дурак. Он никому и никогда не позволит найти копии документов в своем сейфе. И никому из своих людей он эти документы не доверит. И потому можно не сомневаться. Копия была сделана одна. Прадли считал, что в любой момент может сделать еще одну. Он не думал, что кто-то решится на уничтожение документов. хранящихся в архиве. Он не учел только одного – случайности – пожара, наводнения, взрыва газа. Нет, он принял правильное решение. Он переходит в решительное наступление. Русского агента лучше не арестовать, а уничтожить. Например, при попытке к бегству. И русские поймут, что он настроен решительно и не позволит с собой шутить. Это отобьет у них охоту засылать новых агентов, и вообще заниматься подобными интригами. Гравье обернулся к камину. Документы сгорели. Вот так сгорит все, что будет мешать его восхождению на политический олимп. Он устранит все опасности, и тогда сговор с русскими дорого обойдется и Филиппу Прадлю, и его высокому покровителю. И гарантии того, что им это не сойдет с рук, он получит немедленно. Гравье снял трубку с аппарата, стоящего отдельно от других. и набрал короткий номер. «Это Гравье», — резко сказал он. «Соедините меня с президентом. Это срочно». Андрей усадил Лизу в кресло, разжег камин и налил два полных бокала коньяка. Возбужденная Лиза дрожала всем телом, вспоминала в деталях подробности драки, восхищалась решимостью Андрея и сокрушалась, говоря о собственной нерасторопности, из-за которой ценнейшая папка со всеми документами по операции Каталина. Оказалась безвозвратно потеряна. Андрей кивал, слушал возбужденную и почти бессвязную речь Лизы и понимал, что не стоит ни возражать, ни пытаться ее успокоить. Выговорившись, Лиза обмякла и затихла в большом кресле. Андрей накрыл ее пледом и погладил по голове. «Отдохни!» «Все пропало?» Лиза подняла голову и всхлипнула. «Ничего не пропало!» — улыбнулся Андрей. «Мы с тобой не рассчитывали на эти документы!» Мы не надеялись их получить. И потому их пропажа ничего не изменит в наших поисках. Конечно, жаль, что так получилось. Но зато теперь мы знаем, что документы по операции Каталина есть. И есть какие-то люди, которые пойдут на все, чтобы не допустить их огласки. Мы их вычислим, Лиза. Не отчаивайся». Лиза кивнула и благодарно сжала руку Андрея. «Я провожу тебя в душ». Андрей обнял Лизу за плечи и помог ей встать. Приняв душ и переодевшись, Лиза вышла в салон. Завернутый в халат Андрей сидел за столом и что-то рассматривал в большую лупу. Лиза подошла ближе. Перед Андреем на столе лежали два клочка бумаги, оставшиеся у него в кулаке после драки с мужчинами из «Мерседеса». Андрей поднял глаза на Лизу. Лиза положила руку ему на плечо. «Есть что-нибудь?» «Садись». Андрей вскочил и придвинул стул. «Кое-что есть». Лиза села. Андрей разгладил рукой оба обрывка и развернул лупу в сторону Лизы. Лиза заглянула в толстое стекло. Бумага была темная. «Это потому, что копию делали с пожелтевшего оригинала», — сообразила Лиза. На темном фоне напечатанные слова были различимы с трудом. «Камеон», — прочла Лиза и подняла голову. «Грузовик? А при чем тут грузовик?» «Грузовик», — согласился Андрей. «А следующие слова. Фаертон». Судя по всему, обозначают Fire Тонау». «Перевернулся», — перевела Лиза. «Грузовик перевернулся?» «Вероятно, речь идет о какой-то аварии». Андрей сдвинул лупу так, чтобы Лиза могла заглянуть в нее. «А вот и подтверждение. Видишь строчка выше буквы «АЦЦИ»? Это, скорее всего, начало слова ацидент, то есть «Авария». Видимо, описывается какой-то несчастный случай». «Не какой-то», — возразила Лиза. а совершенно определенный. Перевернулся грузовик. Но где это произошло? Что это за слово? Андрей чуть сдвинул лупу. «Адук», — Лиза заглянула. Это окончание слова «виадукт». «Мост», — сообразил Андрей. «Мост», — кивнула Лиза. А вот и название реки. «Мойся». Итак, авария на мосту через реку мёс. Перевернулся грузовик. Подвел итог Андрей. Больше из этого клочка ничего не выжить. Давай следующий. Лиза навела лупу на второй обрывок бумаги. Вероятно, оригинал этого листа сохранился еще хуже. Бумага была темно-серого цвета, и буквы нескольких сохранившихся слов читались трудом. Ас, прочел Андрей и поднял глаза на Лизу. Это окончание какого-то слова. Да, согласилась Лиза, но на аз заканчивается очень много слов. Этого нам не угадать. Читаем дальше. Андрей поднял лупу. «Квель», то есть «какой» или «который». «Да», — согласилась Лиза. И дальше опять кусочек слова «лан». На «лан» начинается примерно столько же слов, сколько заканчивается на «ас». «Значит, ас, который лан», — Андрей усмехнулся. «Из этого отрывка мы, судя по всему, ничего не выжмем». «Подожди», — Лиза разгладила бумагу. «Вот слово». «Портер», то есть «выносить». «В смысле ссор из сбы? уточнил Андрей. «Можно и ссор», кивнула Лиза. «И еще одно слово». «Виолончель», кивнул Андрей. «Здесь перевода не требуется. Виолончель». «А при чем тут виолончель?» спросила Лиза. «А при чем тут грузовик, который перевернулся на мосту через мёс?» усмехнулся Андрей. «Виолончель, видимо, связана с музыкантом, о котором писал проводник». «Музыкант, сошедший в Меце», — вспомнила Лиза. «Неужели и он имеет какое-то отношение к гибели деда?» «Это мы проверим, Лиза». Андрей сложил лупу и плотнее запахнул халат. «Я переоденусь, и мы подумаем, что делать дальше». Лиза открыла рот, но ответить не успела. Длинный звонок в дверь заставил их переглянуться и застыть на месте. Звонок повторился, еще более длинный и настойчивый. Андрей решительно затянул пояс халата и, стараясь ступать неслышно, прошел к лестнице. «Дай мне 10 секунд, а потом открывай», — шепнул он. Лиза кивнула. Андрей побежал по лестнице вверх. Лиза подошла к двери и заглянула в глазок. На пороге стояли несколько мужчин. Двое из них были в полицейской форме. «Кто там?» — с самым веселым и беспечным голосом спросила Лиза. Раздался из-за двери уверенный босок. «Полиция!» «Полиция?» Лиза зазвенела цепочкой, выгадывая последние секунды. «Одну минуту, господа, одну минуту!» Наконец она распахнула дверь. Стоящий на пороге здоровяк окинул Лизу настороженным взглядом. «Вы позволите нам войти, мадемуазель?» «Конечно!» Лиза широко улыбнулась. «Прошу вас, господа, входите. Чем могу быть вам полезна?»